примечание первое рогатый корень одно из древних названий корни имбиря примечание второе серых в переводе с древнееегипетского фасад геральдический символ древнего египта в которой заключалось имя фараона предшествовал шену древнее египетская вечность картушам введенным только при четвертой династии серыхх представлял собой символическое изображение дворца Как правило с соколом птицей Бог хора, покровителя царской власти наверху. В Таурдуат в описываемую эпоху ими императора вписывалось в знак шену, а имена других иммхет, в знак серых из соображений магической защита.